Глава третья. Вознесение. Из наполненной до краёв ванны и чугунной печи в центре купальни поднимался душистый травяной пар. Вода окрасилась в светло-розовый от плавающих в ней лепестков незабудок, дикой мелиссы и макового масла, впитываясь в зарумяненную кожу вместе с горько-сладким ароматом ушедшего лета. Я позволила телу обмякнуть, свесив руки с деревянных бортиков, и закрыла глаза, представляя, что раскачиваюсь на волнах безмятежного изумрудного моря. Даже своими формами и размерами ванна походила на рыбацкую лодку, а звук, с которым Матиола подливала из кадки горячей воды, отдалённо напоминал шум прибоя, который можно было услышать из восточной части замка по утрам. Мою иллюзию портила лишь сама мать. Она светилась, перебегала с места на место, не зная, что ещё сделать, дабы привести меня в надлежащий вид. Не дёргайся, скребя пестиком по месиву из растёртого зверобоя и голубой глины, мать нависла надо мной и растёрла вязкий нагретый бальзам почти по всему моему лицу. Ой-ой, жжёт, сказала же, замри. По-другому эту гематому не убрать. Я притихла, стиснув зубы. Никто бы не захотел сердить мать едважды, если бы пережил то, что пережила я по возвращении из Лафорта в столицу. При виде меня, побитой и грязной, она закатила такую истерику, какой придавалось на моей памяти разве что в детстве, на похоронах крольчонка Ярла Белая Шорстка, которого Мидир однажды поймал нам на охоте. Однако даже тогда мать успокоилась гораздо быстрее, чем сегодня. Ты была такой красивой, такой красивой, прочитала она, рыдая в три ручья и прыгая передо мной, как цапля, когда я, едва держась на ногах после нескольких часов полёта, брела в зал руки совета. В какой ужас превратилось твоё личико теперь, твоё бедное-бедное личико? Это конец. Мати, ты говоришь так, будто мне лицо разъела хворь. Это всего лишь синяк и пара садин. Синяк и садин и прямо накануне вознесения, хуже и быть не может. Замутёлы и прежде наблюдалась склонность к драматизму. Поэтому я надеялась, что она успокоится к тому моменту, когда я поговорю с отцом и вернусь в покое, чтобы полноценно подготовиться к пиру. Так оно и оказалось. Всего за час, что мы с Солярисом пробыли у короля Оникса и советников, Мати собрала целую тележку со склянками, мазями и припарками, готовая драться за мою красоту не на жизнь, а на смерть. Сегодня все будут смотреть на тебя, будущую королеву девяти туатов. Ты обязана сиять. Всё ещё в слезах, но решительно заявила она, хватая с тумбы бархатистое полотенце. Я не позволю тебе быть уродиной. Что, по-твоему, я сейчас уродина? Марш в купальню. И вот я здесь, терплю десятую процедуру подряд в попытках мати свести с моего лица следы недавних приключений, от которых всё ещё голова шла кругом. Одна мазь сменяла другую, горчица чередовалась с пчелиным помятом, а с албаматью капал солёный пот. И всё-таки это было приятнее, чем допросы и лекари, которые наводнили зал совета, стоило мне сообщить, что я побывала в сердце Красного тумана. Истинный господин, наверное, пришёл в ярость. Поёжилась мать, когда я закончила рассказывать ей всё то же самое, что рассказала отцу, и даже чуточку больше. Отец скорее испугался, ответила я, немного подумав. Мои веки были плотно сомкнуты, и я чувствовала пальцы матьи в своих волосах. Она тщательно втирала мне в кожу головы апельсиновое мыло, вычищая грязи и дурные мысли. Если он на кого-то и разозлился, то только на Соляриса. Сразу выгнал его из зала, стоило мне дойти до той части доклада, где мы упали. Бутон в чём-то виноват. К счастью, мой последующий рассказ так шокировал совет, Что отцу стало недосоло? Никто, даже Лео, не понимает, почему туман нас не забрал. Но главное, что не забрал, так ведь? Пускай мой братец сам голову ломает. Это ведь работа Седмана. Мать фыркнула мне на ухо, и я почувствовала, как с кончиков волос побежала вода, когда она опрокинула очередную катку мне на голову. Ты уже отдала Лео тот пузырёк, наполненный туманом, да? Значит, твоя задача выполнена. Теперь побеспокойся лучше о празднике. Эх, вот бы у меня и впрям не было других поводов для беспокойства, кроме праздника. Приоткрыв один глаз, я нашла пальцами рубиново-красную прядь волос, спутавшуюся с остальными. Даже на ощупь она словно отличалась от других, какая-то жёсткая, непослушная. На цвет локон был ещё неприятнее, будто перепачканый в крови. которую не сумела отмыть даже мыло. Этот цвет тянулся до самых корней волос, из-за чего прядь, пусть и была шириной всего в указательный палец, ярко бросалась в глаза. "Может, отрезать её?" предложила Маття, многозначительно щёлкнув швейными ножницами, которыми ещё 15 минут назад подрезала нити на моём новом платье, давая мне время спокойно полежать и отмокнуть в цветочной ванне. сол велел не трогать напомнила я не столько матье сколько самой себе ведь мне тоже жутко хотелось это сделать мысль что нечто пометило меня была почти невыносима неизвестно что произойдёт если мы её отрежем хм тогда я спрячу локон под заколкой с рубинами она хорошо замаскирует его и прекрасно подойдёт к платью спасибо матье Меня восхищали жизнерадостность Матиолы и её способность исправить любую проблему, от побитых лица до проклятия. Я села в ванной, разгоняя по воде мыльные круги, и сложила на груди руки, пока мать те втирала соляной скраб в мои лопатки и позвоночник. Те тоже покрывали чернильные синяки. Мне пришлось закусить нижнюю губу, чтобы вытерпеть это. особенно когда она взялась за мочалку из жёсткой шерсти с деревянными бусинами и принялась со всей душой соскребать с меня грязь а что истинный господин сказал о твоём видении продолжила расспрашивать матти об этом я ему не говорила честно призналась я снова морщись когда к соленому крабу присоединилась зала почему матти с грохотом поставила катку на каменный пол Я понимаю, по какой причине ты не рассказала господину о Красном Локоне, но, по-моему, уж и видение ему стоит знать. Если ты правда видела королеву Неру? Я не уверена в том, что видела. Я вдохнула в себя густой пар и опрокинула спиной в воду, чтобы смыть крап. Брызги случайно попали на мать, и та отскочила в сторону, громко ойкнув. Моя бабушка, прабабушка, какая-нибудь тётя Эту фибул с условными ипостасями мог носить кто угодно, да меня и мамы. Я ведь даже не помню, какого цвета волосы у неё были. Отец давно попрятал все портреты. Любое упоминание о королеве Нере для него стрела, опущенная в самое сердце. Представь, что будет с ним, если я вдруг скажу, что видела её вочию. Вот почему я сначала сама хочу во всём разобраться. Только ты и Солярис знаете об этом красном локоне и о том, что я видела тогда у священного тиса. Пусть пока оно так и остаётся. Мать широко улыбнулась, выдрузившись на борте к ванны, пока я тщательно тёрла мокрым полотенцем лицо, избавляясь от остатков липкого бальзама. Румяная и влажная от пара, она даже не пыталась скрыть, насколько польщена моим доверием. Ровно настолько же я была полна тем, что могла поделиться с мать течём угодно и не бояться за сохранность своих тайн. А что сам Сол, думает это произошедшим? Он ведь гораздо старше нас, даже старше истинного господина. Может, у него есть какие-нибудь мысли на сей счёт? Хотела бы я знать, вздохнула Яш, выряя полотенце в сторону. Солерис не из тех, кто делится своими мыслями, даже со мной. Он действительно ничего не сказал мне ни насчёт ведения, ни насчёт красной пряди, пока я рассказывала ему в полёте всё как на духу, не сумев дотерпеть до замка. На совете Солярис молчал тоже. Впрочем, там это было уместно. Пускай лицо отца искривала маска из тиши, распускающая по залу терпкий аромат наперстянки. Я знала, что он смотрит на Соляриса не моргая, уже заведомо виня его во всех приключившихся со мной бедах. Попробуй Сол выступить. Отец бы не ограничился одним изгнанием из зала, и приказал бы либо выпороть его, либо снова нацепить на Сола ошейник из ядовитого чёрного серебра. Я отнесла Солярису в башню парадный костюм, пока вас не было, сообщила мать, когда я выбралась из ванны, шагнув через бортик на расстеленное полотенце. Она тут же подорвалась и завернула меня в точно такое же, только сухое и чистое. У меня сохранились его старые мерки, так что я передала их портнихе вместе с заказом на твоё платье. Костюм удался на славу. Надеюсь, Солне не откажется надеть его. Праздник-то не весь какой, а вознесение. Пусть надевает что угодно, лишь бы вообще пришёл, пробормотала я, вспоминая, что когда вышла из зала совета Соляриса, который должен был дожидаться меня снаружи, уже и след простыл. Я не рискнула идти за ним в башню, потому что знала. Не повезло же мне родиться в ночь с 33-го дня месяца Воя на 34-й. Спустя несколько часов после начала мора, Солярис никогда не рассказывал, кого именно потерял тогда в драконьем городе, когда казнили дядю Оберана и началась бойня. Но думаю, именно из-за этого он всегда уходит в себя во время моих дней рождения. Утренний полёт отвлёк его, но стоило нам вернуться, как он снова погрузился в тишину. Так что я не жду от него многого, тем более что мой отец не рад присутствию соло на празднествах, так же как и на советах. Хотя, возможно, черничные тарталетки вполне могут убедить Соляриса рискнуть. Поверь, он придёт, и не ради тарталеток, насмешливо протянула мать за моей спиной. Не дав мне обернуться, она резко усадила меня на высокий стул и, поглядывая на песочные часы на чаговой полке, приступила к сборам. Ни один пир прежде не имел такого значения, как этот, когда ради меня съедутся все восемь ярлов, включая их семьи, Хирды и приближённых. Прекрасно помни об этом, Целых 2 часа мать вертела меня на стуле и так, и эдак, причёсывая и иногда щипая за щёки, чтобы не дать мне заснуть. В какой-то момент она просто впихнула мне в руки зеркало, и я обмоллела. Бесчисленные лечебные мази оказались вовсе не бесполезны. Тон лица улучшился, длинная царапина вдоль подбородка побледнела и почти слилась с кожей, а синяк на виске чудодейственным образом рассосался. А недавним падением напоминала лишь корочка крови, оставшаяся над уголком брови. Но мать ловко спрятала её, распустив мне чёлку. Точно так же она спрятала рубиново-красный локон, вплетая его в одну из четырёх кос. Те покоились у меня на плечах, в то время как остальные волосы лежали за спиной, распущенные. Голова ныла и невольно кренилась в бок от количества заколок и драгоценных камней. Может, хотя бы сегодня наденешь нормальные серьги? Желательно сразу две, саркастично предложила мать, легонько дернув меня за изумрудную серьгу в правом ухе, на что я яростно затрясла головой. Ладно, ладно, как скажешь. В новом платье ты всё равно всех затмишь. Ах, нидарам-портнихи и шиши считаются самыми лучшими. Нидарам. В чём в чём? А в этом мацце точно была права. Заказанное ею платье не только сидело идеально, точно вторая кожа, но и выглядело безупречно. Лишь мастерицы с самого южного туата, на краю континента, могли так искусно подобрать цвет на стыке лазурного и аквамаринового. совместив тяжёлый дамаст с шёлковым кружевом. Из первого был шит подол, закрывающий даже ступни, а из второго всё остальное, включая обтягивающие рукава с золотыми пуговицами и ворот с разрезом до ключиц. Мать затянула широкий пояс так туго, что мне стало нечем дышать. Я невольно скосила на него глаза, читая руническую вышивку, как пожелание и завет. Турисас, Ансус, Кенас. Власть, мудрость, воплощение задуманного. У меня есть одна просьба, сказала мать, когда закончила втирать мне в губы сок шелковицы и покрыла ресницы тонким слоем сажи. К тому моменту в часах уже заканчивался песок, а на небе, застрельчитым окном, весело полная луна. Можешь кое-что сделать ради меня сегодня? Что именно? Прошу, как следует повеселись на перу. Ты это серьёзно? Да. Я хочу, чтобы твоё вознесение запомнилось тебе навсегда. Иначе у тебя совсем не останется иных воспоминаний о юности, кроме Соляриса и однотонных дней в библиотеке. Будь принцессой. Ну хотя бы на один вечер. Перестань быть наследницей. Я не стала спорить. Только кивнула и села ждать, пока мать сама примет ванну и принарядится. У неё это в отличие от меня заняло не больше получаса, но выглядела она не менее великолепно. Серебряные фибулы в её забранных чёрных волосах смотрелись как звёзды на ночном небе. А благородное серое платье из парчи подчёркивало глаза такого же цвета, кошачьи, как у лео, но совсем бесхитросные. Принцесса Рубинны из рода Дейрдре торжественно вскричал Гвидиан: "Стоила мне переступить порог медового зала в сопровождении Матиолы". Скрип десятков отодвинутых скамей больно резанул в слух, когда все присутствующие разом повскакивали со своих мест. "Если уж советник Гвидиан и умел делать что-то лучше, чем пополнять казну, так это готовить праздничный чертог". Всё утопало в пёстрых атласных лентах, свечах и красно-чёрных знамёнах с гербом, похожим одновременно и на щит, и на круглый драгоценный камень с восемью гранями. Медовый зал мог вместить в себя порядка тысяч человек, а в ночь вознесения здесь собралось и того больше. Девять длинных столов, по одному для каждого из статутов, ломились от яств в серебряной посуде, над которыми кухонные мастера корпели всю неделю. Жареная макрель с пряностями и лесными орехами, рагу из кабана с брусникой, вымоченная в чесночном масле треска, копчёные колбасы, сладкий бисквитный рулет. В огромном бронзовом чане я заметила даже бурлящий молочный суп из моллюсков, добыть в которых в месяц свое было также непросто. Как пересечки пьящее море на деревянном плату. По краям каждого стола возвышались головки козьего сыра, с лаханками скира, а в центре несколько графинов с медовухой и тёмным элем. Скир молочный продукт, нечто среднее между сметаной и творогом. В углу стояло ещё около сотни дубовых бочек с крепкими напитками. Но прекрасно помню поговорку: короткий пир короткая слава, и сомневалась, что и этого хватит. Пиры в честь вознесения длились минимум 7 дней, а вознесение отца, согласно летописи, и вовсе продолжалось 2 недели. Я могла лишь догадываться, сколько же в таком случае будет длиться моё. Возможно, в замке успеет закончиться не только эль, но и свечи с палениями. У каждой стены в отдельной нише, расширяющей зал, располагалось по четыре камина, и все они полыхали, как владения Дикова. Зато в зале было невозможно замёрзнуть, ни в шелках, ни голышом. По завету королевы Дейрдры празднование вознесения наследника начинается в тот час, в который он родился. А ваш час уже настал, госпожа. резнёс Гвидиан, и подтверждая это, из столицы донёсся звон колоколов, извещающий о полуночи и напоминающий раскаты грома. Гвидиан первым склонился передо мной в поклоне, придерживая рукой пузо и полы кожаного плаща. Весь зал поклонился тоже. даже барды и фериды, разгуливающие по залам с инструментами наперевес и развлекающие гостей своими балладами до да предсказаниями. В этот час над лунный мир отворяет двери для великих героев, а боги с нисходят на землю. Так снизошли к нам и вы 18 лет назад с днём рождения принцесса Рубин. Да будет драгоценным ваш век. Пусть совиный принц хранит вашу удачу. Кролечей невеста указывает вам путь. Медвежий страж бережёт вас от напастей. А волчья госпожа дарует вам свою мудрость. Долгих лет жизни и многих веков славы. Долгих лет жизни, вторили гости со всех сторон. Благодарю, отвесила я, незаметно оглядывая присутствующих боковым зрением в попытках найти знакомые лица. Мой отец, истинный господин уже прибыл. Король Оникс увязыва в государственных делах, поэтому велел начинать без него, но он обязательно прибудет позже. На гладко выбритом лице Гвидиана горела улыбка, которую я читала лучше слов. Отцы снова нездоровились, и это объясняло, почему я не увидела среди гостей ни его, ни Лео, которого с его женственной красотой и тягой к вычерным нарядам было невозможно не заметить. Это же объясняло и тот странный шепоток, что я уловила сразу же, как вошла в зал. Принцесса вошла без короля. Да начнётся пир, объявил Гвидион во весь голос. Повсюду зазвучали громогласные поздравления и стук увесистых кубков, когда он повёл меня через весь зал к помосту, стоящему в конце зала с вместистый образным столом, предназначенным для королевской семьи и высокородных господ. Именно там находилось место Гвидеона с уже наполненной мясом тарелкой, и оттуда же открывался лучший вид на всё и всех. По традиции званных пиров Лица salutоующих мне и уже изрядно захмелевших гостей были разукрашены на манер туата, откуда они прибыли. Мой туат, Дейрдре, занявший центральный стол, подводил глаза двумя полосами алого цвета. Богатый туат Фергус рисовал точно такие же полосы, но мерцающей жёлтой краской, похожей на то золото, которое они добывали в своих шахтах. Представители воинственного туата Немайн, чьё оружие ценилось так же высоко, как золото Фергуса, закрашивали половину лица металлически серым, от бровей до контуров губ. Хоть и самый маленький, но сказочно плодородный туат Найсе ограничивался зелёными зигзагами на щеках, а туачи оранжевыми, как песок их каньонов. Происхождение некоторых гостей было уже невозможно разобрать. Они перемазались во всевозможных цветах, бротаясь с соседними столами. Ведь пускай официально пиры открывал король или советник, но чаще всего они начинались задолго до этого, ещё на подъезде к городу. "Ваш мёд, драгоценная госпожа". Гвидион сам наполнил мой кубок. такой массивный и тяжёлый, что его можно было использовать в качестве оружия. Он сидел через место слева от меня, в то время как Матти устроилась рядом справа. Остальные стулья, принадлежащие Ацу, Лео и Мидиру, пустовали. Место для Соляриса не предполагалось вовсе, поэтому я всматривалась в кучкующуюся у камина толпы, надеясь где-то дозапреметить жемчужную шевелюру Но такой не было. Лишь неизвестные мне ахирдмены, хускарлы, богатей со всех уголков континента, множество юных наследников, красивые наряженные женщины и, конечно же, ярлы. Слався драгоценная госпожа, произнёс первый ярл Олвен и статута Кэридвен. Тучный мужчина лет 50 с золотой диадемой в седых волосах И подошёл к помосту в плотную, чтобы явить мне свой дар. На его вытянутых руках лежал плащ из лоснящегося песцового меха с рубинами вместо пуговиц. А за спиной стоял огромный сундук, набитый роскошными нарядами. Недаром Кередвен, самый северный туад континента, где месяц воя отказывался уходить почти половину колеса года, славился своими охотничьими угодьями, и меховыми изделиями. Я кивнула в знак благодарности, и Яр Керидвена тут же уступил место следующему. В детстве я, может и любила получать подарки на свой день рождения, но теперь эта традиция не вызывала у меня ничего, кроме скуки. Ведь всё, что мне дарили, так или иначе уже было в моём гардеробе, а иногда: "Зачем тебе золотые сани? Ты что, пятилетний ребёнок?" прошептала мать мне на ухо. обгладывая олени косточки, когда ярл Туата Фергус с гордостью вручил мне свой щедрый дар. Ох, а своих охотничьих собак тебе на кой? Ты же даже на охоту не ходишь, продолжила возмущаться она, когда пришёл черёд ярла из Метб. Ну они хотя бы милые, Ответила я, посмеиваясь тому, как несколько веслоухих щенят тявкают и встают на задние лапы, испытывая прочность поводка и терпение слуг. Жаль, что через стол до них было не дотянуться и не погладить. А ещё я теперь смогу издеваться над Целярисом. Он что, до сих пор боится собак? Ага. Матюха хмыльнула в свой бокал с вином, изрядно повеселев не то от выпитого, не то от услышанного. Я тоже довольно быстро опустошила кубок, но вы не тарелку. Ни треска, ни оленина совсем не лезли в горло, пока ярлы вереницы шествовали к нашему столу. Несмотря на то, что их было всего восемь, мне казалось, что вручение подарков длится уже целую вечность. Музыка Лангелейка, валынок и барабаны тонула в гультя. Пока столы спорили, кричали поздравления и ругались между собой. Лангелейк музыкальный инструмент, аналог гуслей. Особенно громким был стол Туат аталисин. Основанный легендарным королём-бардом, этот туат породил сотни талантливых музыкантов и стихоплётов, поэтому его представители всегда прекрасно развлекали себя сами, даже через чюр. Однако в какой-то момент из столталисина и музыка стихли. А следом замолкли все, кто был в зале. Истинный господин, король и хозяин круга, Оникс завоеватель из рода Дэйрдре. Я почувствовала приближение отца ещё до того, как толпа у дверей зала хлынули в разные стороны, расступаясь и падая ниц. Пусть и почти слепой на оба глаза, да вдобавок ещё стремительно теряющий слух, Мой отец по сей день вселял чувство благоговения и страха, особенно когда был без маски, как сейчас. Очевидно, Лео хорошо постарался, потому что на лице Оникса не осталось ни одной зловонной язвы, а кожа была ровной и белой, как мрамор. Ни возраст, ни даже болезнь не смогли отнять в этот знаменательный день его красоту, прославленную в балладах ровно настолько же, Насколько была прославлена его жестокость. Пшеничные волосы, всего на тон темнее, чем мои, волнами скатывались по плечам, а глаза тоже васильковые, будто светились от подёрнувших их бельмо. Единственное, что различало нас с отцом, это наличие у меня россыпи веснушек и более аккуратные черты лица. Может, это у меня от матери? Должна же я быть хоть в чём-то похожа на неё. Отец. Я подёрвалась с места и едва не опрокинув графин с мёдом, и тут же сбежала с помоста. Лишь в этот день, особенно когда отец впервые за долгие месяцы предстал передо мной в полном здравии, я могла позволить себе подобную вольность. Оникс выразил своё разрешение мягкой улыбкой, но быстро стёр её с лица. Никто не должен был заметить, что с внутренней стороны его губ зияют чёрно-коричневые раны. Их вид мигом отрезвил меня, напомнив, что никакое это не здравие, всего лишь его видимость для туатов. "С днём рождения, дочь моя", произнёс Соникс. "Вознесение не знаменует переход власти, но знаменует вступление в право наследовать её. С этого дня ты будешь делить со мной не только кровь, но и обязанности". Пока не сменишь меня окончательно, как лето сменяет зиму. Атны не мы равны. И в качестве символа этого равенства я пришёл подарить тебе новый трон, незапятнанный кровью и ошибками прошлых правителей, изготовленный по твоему образу и подобию, как изготавливается трон каждого потомка Дейрдре. Это правило соблюдалось из поколения в поколение безукоризненно. Трон отца, выкованный для наследника моим дедом, напоминал массивное кресло из цельного куска чёрного гранита. Мой же трон, который дюжина слуг, распахнув двери, выкатила в центр зала на деревянной платформе, был в два раза меньше и в дюжину раз прекраснее. Основание из золотого стекла напоминало застывший солнечный свет, а самоцветы, которыми выложили всю спинку и даже подлокотники, складывались в цветочный узор, словно витраж. Я почувствовала жжение слёз в переносице, глядя на свой будущий трон, который установят в тронном зале сразу после того, как умрёт мой отец. Ведь трон правителя его отражение. Но в случае оникса Это было отражение его любви ко мне. Я клянусь стать достойной этого великолепного трона, мой господин, сказала я так громко, как мне позволил дрожащий голос, и упала перед отцом на колени, не жалея домашстой юбки. Я в тебе не сомневаюсь, кивнул он снисходительно. Упрямое лицо Оникса, с жёсткими чертами, всегда смягчалось и светлело. Когда я вела себя столь почтительным образом, будто это его умиляло. Поднимись, Рубин. Полночь миновала. Пришла пора принимать гейсы. Оникс взмахнул рукой, безмолвно приказывая вернуть трон в мастерскую. Тем самым он освободил пространство для восьми ярлов, вновь вышедших из застолов и выстроившихся между нами шеренгой. Среди них, в самом конце, я заметила юношу, который точно не подходил к моему столу прежде. Я тут же принялась вспоминать: 1 2 3. Сколько всего ярлов принесли мне дары? 7. Очевидно, этот юноша был восьмым, проигнорировавшим старые традиции и правила приличия. Он стоял у самого края, не очень высокий, но крепкий и с военной выправкой. Мне толком не удалось разглядеть его лицо, за неиспадающими белокурыми волосами но зато удалось заметить улыбку когда он опустившись на одно колено вслед за остальными вынул из ножен спату спата прямой и длинный обоюда острый меч длина которого может достигать метра все восемь ярлов ванзили свои мечи меж каменных половиц рядом с преклонённым коленом и спустили ладони с рукояти на основание клинка Я происхожу из благородного рода мужей, что уважают свои клятвы также, как уважают матерей и отцов. Я вверяю себя потомку королевы Дейрдры, драгоценной госпоже Рубин, как верил себя четырём богам. Я пойду за госпожой куда она скажет, и мой меч станет её мечом. Я добуду все сокровища мира, и они станут её сокровищами. Я содею тысячу подвигов, и все эти подвиги будут во имя её. Такова моя воля, таков мой гейс. Да изнечтожит дикий меня и мой род, коль я нарушу его. Да будет славен мой век, коль я вославлю век госпожи. Восемь голосов звучали хором на распев. Даже в усмерть пьяные хирдмены молчали, став свидетелями священных обетов. Вместе с последним словом каждый из ярлов сжал ладонь юлезвия, обхватив его пальцами. Сжал так сильно, чтобы горячая кровь закапала на пол. Я буквально слышала её стук. Её шёпот, как доказательство Гейса и его печать, то, что должно было свершиться, свершилось. Оникс кивнул, и ярлы поднялись на ноги, поглядывая друг на друга. Кто первый даст слабиной и бросится перевязывать кровоточащую руку. Крэм Глаза, я заметила, что первым встал тот самый молодой белокурый ярл. Не оглядываясь на остальных, он спрятал и крововленный меч в ножны, грубо перетянул порезанную ладонь хлопковым платком и двинулся к своему столу, где все уже поднимали кружки в его честь, полные эля. Несмотря на платок, за ним протянулась дорожка из красных капель. Теперь, дочь моя, оникс накрыл ладонью мою плечо, выводя из гипнотического оцепенения. Я хочу, чтобы ты знала. Он вдруг осёкся и прижёг картуж сжатый кулак, проглатывая кашель. Его ноги подогнулись, и если бы другая рука не осталась лежать на моём плече, отец бы упал. Я вовремя очнулась и подхватила его, чувствуя мелкую дрожь, которая сотрясала Оникса изнутри. Колючая щека, прижавшаяся к магей, пахла горечью целебных трав. Но этот аромат в мгновение ока сменился кислым запахом всепожирающей гнили, и благородная белая кожа Оникса начала расползаться. Господин вернулся в Оренс с вестями от Медира. требуется ваше присутствие. Лео возник рядом, словно из ниоткуда, одетый в двубортную белоснежную рубашку и такие же белоснежные штаны, с обилием серебряных цепей, на которых вместо украшений раскачивались ритуальные ножи. Лео быстро поклонился мне и также незаметно придержал оникса под локоть. Визитаца на праздник должен был присечь слухи о его немощности. Но что бы ни сделал ради этого Лео, эффект Сейда закончился. К счастью, уход отца можно было легко списать на ситуацию с красным туманом. Именно поэтому, кивнув мне напоследок, Оникс без раздумий покинул зал вместе с Лео. Застывшие в уважительном поклоне гости не осмелились смотреть ему в лицо. Поэтому никто и не заметил, как то вновь посерело и стало стремительно покрываться язвами. Я только что видела Гектора у южного камина. Он, между прочим, тоже работал над твоим троном. Интересно, насколько он удобный? Тебе ведь на нём до старости сидеть. А если стекло или сама цветы треснут? Хотя нет. С ответственностью Гектора такого точно не произойдёт. Залепетала Мати, стоило мне вернуться на своё место за королевским столом. Она всегда прекрасно чувствовала моё настроение, поэтому и принялась болтать ни впопад, пытаясь отвлечь меня от болезненного напоминания, что даже сиит не может обратить хворь моего отца вспять. А ты заметила того ярла, который стоял с краю? Кажется, это был Дайра, тот самый молодой ярл из Туатадану. Помнишь? Я рассказывала про него. Красивый, правда? Только почему он к столу не подходил, как же дары? И без них обойдусь, не беда, отмахнулась я, взявшись руками за Аленину. Раз официальная часть моего праздника наконец-то подошла к концу. Зал снова ожил. Зазвучали тальха-арпа и барабаны, завыли филиды, делясь своими предсказаниями на следующий год. Всё вернулось к еде, песням и весёлым перебранкам. Мати, а Солярису ты случайно не видела? Нет, может, послать за ним в башню? Я покачала головой и быстро доев то, что лежало на тарелке, снова вышла из-за стола, но в этот раз с кубком медовухи в руках. Мати осталась сидеть на месте, болезливо косясь на компанию мужей в доспехах, почти под самым нашим помостом, которые, ухмыляясь, только и ждали, когда к ним снизойдёт столь прекрасное дева. Мужчины часто путали красоту с легкодоступностью, поэтому я не стала настаивать и тащить Матиолу, мечтающую об одиночестве, за собой. Несколько гостей из Найси кучковались у восточного камина, несколько рядом с дубовыми бочками, сдвинув в круг скамьи, чтобы сыграть в Хнефатафл. А остальные просто разбрелись по залу. Хнефатафл настольная игра на двоих игрока, похожая на шашки или шахматы. Музыканты тоже дрифовали по нему, играя прямо на ходу, чтобы музыка уложила всех и каждого. В отличие от мужчин, которых больше интересовали выпивка и мордобой, женщины уже кружились в свободном пространстве у самых дверей, предназначенном для танцев. Но, конечно, находились и те, кого не интересовали ни игры, ни танцы, ни выпивка. Им нужны были лишь сплетни. Вы видели королевского зверя? На прошлогоднем пиру ахнула жеманная дама в красном платье и с изумрудами на каждом из пальцев, спрятавшись за колонной вместе с остальными. И на прошлом, и на позапрошлом, и с года в год я, между прочим, частый гость в чертогах истинного господина, протянул пьяный Ярл Олвен, бахвальсь. Как он выглядит? Больше человека или меньше? А это правда, что за драконами по полу тащится хвост, даже когда они, ну, пытаются сойти за людей? Вздор. Когда драконы сбрасывают чешую, хвоста не остаётся. Но вот глаза и волосы выдают их с потрохами. Таких не встретишь у людей. А ещё у них бывают острые зубы и зрачки как у рептилий. Не все и стввари умеют или хотят маскироваться целиком. Именно по этим признакам мы и вылавливали их, когда патрулировали города. Ярл выпятил грудь колесом, пускаясь в рассказ о днях былой славы, и несколько женщин, собравшихся вокруг него, восхищённо ахнули. Некоторые из ящеров жили бок о бок с людьми и отказались возвращаться в сердце, когда началась война, о чём впоследствии горько пожалели. Ха. Ставил один из хердманов налегая на краник в бочке, чтобы наполнить кубок. Последний раз я видел дракона лет 17 назад. С тех пор, как в Рубиновом лесу полёг прославленный хирд короля Оникса, ящери стали появляться всё реже, а потом и вовсе пропали. Я, конечно, не сомневался, что победа останется за людьми, но всё равно интересно, почему они сдались. Война, которая длится всего год, не война вовсе. Куда сгинул их поганый род? Может, королевский зверь что-нибудь знает об этом? Да прятаться не бойся на своём скалистом острове, как в глубокой древности. Или передохли давно? Одна вёльвы ведь поговаривают, прогнила их, протянул Ярл задумчиво, прихлёбывая эль. Сгубило тысячу детёнышей за одну ночь, в отместку за казнь младшего принца Оберона, прибывшего в сердце вместе с торговыми караванами. А драконы я слышал глупее животных. Если потомство гибнет, они сами от тоски в море сбрасываются. Как печально. Вот бы самой увидеть одного из них, тяжко вздохнула дама в красном и, кажется, даже притопнула туфлей. Неужели нам не покажут королевского зверя? Может обратиться к юной госпоже? Я продолжила путь по залу, прекратив подслушивать, и юркнула за соседнюю колонну, чтобы не стать жертвой бестактных просьб. Если уж кто-то и был более обсуждаемой фигурой в замке, чем я и отец, так это Солярис. Ни один пир не обходился без уговоров привести его и показать точно кобылу на ярмарке. От этого мне хотелось плеваться не меньше, чем от разговоров о Мории и геноциде. Может, Алярису и впрямь не стоит приходить на моё вознесение. Это так бестактно обсуждать войну и чужое горе на празднике жизни. Лучше бы они обсуждали вашу красоту. Уж она точно заслуживает внимания. Я остановилась на полушаге, прямо возле деревянного кресла-качалки, застеленного мехом и придвинутого вплотную к камину, на котором устроился одинокий юноша. Мне потребовалось всего секунды, чтобы узнать его. Светлые волосы, забранные на висках и по бокам в широкие косы, но распущенные сзади до самых лопаток. В них сверкали руны, настоящие гадальные, выточенные на круглых камешках опала. Ярл Туатадана прямо был необычайно молод, старше меня всего на год или два. Вблизи глаза у него оказались тёпло-карими, как фундук. А кожа неестественно загорела и для зимы. Помимо этого я заметила шрамы на его пальцах, в которых он держал увесистый бурдюк с медовухой. Такие шрамы остаются от тетивой охотничьего лука, если не умеешь с ним обращаться. Дайре из рода Дано, пятый сын ярла Ульвика, представился юноша, поднявшись на ноги с кресла и застыв в низком поклоне, пока я не произнесла: Пятый сын, вы всё ещё представляетесь именно так? Вы ведь уже полгода как сами являетесь ярлом. Отец рассказывал мне о вас. Прошу прощения, всё ещё привыкаю. Дайре выпрямился и снова улыбнулся. Он оказался с меня ростом, но это не мешало ему держаться так, будто он был выше всех в зале. Понятно, почему до матери доходили слухи, будто ярл Дайре Необычайно красив. Так оно и было. Но почему-то эта красота не привлекала меня, а отталкивала. Впрочем, может быть, дело было вовсе не в ней. Расскажите, как же так получилось, что вы стали ярлом в обход своих братьев? поинтересовалась я, медленно приблизившись к сложенному камина брёвнам. Признаюсь, этот вопрос давно меня терзает. Боюсь я не в силах утолить ваше любопытство. Ответ на этот вопрос известен лишь королю Ониксу. Я поражён, что он смог разглядеть во мне нужные задатки и намерен сделать всё, чтобы не предать его ожиданий. Надеюсь, мне удастся отблагодарить истинного господина за оказанную честь до того, как болезнь возьмёт своё. Недаром я подошла к камину. Лишь благодаря тому, что я наклонилась к нему, чтобы Игриво провести рукой над языками пламени. Дайра не увидел, как исказилось моё лицо. Откуда он знает? Прошу прощения, но о какой болезневый говорите? А наказание за нарушенный гейск, конечно. Я медленно повернулась. Дайра стоял всё так же у кресла, И держал бурдюк, перевязанный после ритуала рукой, но не пил. Его взгляд был абсолютно трезвым, но больше не казался тёплым. Вот почему внешность Дайры не действовала на меня. Всю красоту губила его двуличность, как червивая земля губит прекрасный сад. Обученная той же двуличности с детства, именно её я почела за лигу, и не ошиблась. Вы говорите о гейсе королевы Дейрдре не причинять драконам вреда? Гейсе, которую она дала в обмен на их изобретения с драгоценностями и обещание не охотиться на человеческих землях, а торговать и учиться, дабы оба народа могли сосуществовать бок о бок, уточнила я, методично глотая мёд из своего кубка, чтобы смочить быстро пересыхающее горло. Это было больше тысячи лет назад. Да и то всего лишь легенда, а сами гейсы это просто Сейд перебил меня, Дайра. Гейсы один из ритуалов Сейда, вышедший в обиход настолько, что все об этом забыли. Неправда. Это обычная формальность. Клятвы чести, которые воины приносят своему королю, когда поступают к нему на службу. Гейсы отличаются от клятв, возразил Дайра упрямо. шагнув ближе. Я их два сдержала, чтобы рефлекторно не отступить назад и не вжаться спиной в барельеф камина. Чем же? Тем, что их нельзя нарушать. И будет наказание соразмерно гейсу, принесённому нарушителем. Так написано в книге Память о пыли. Так сказала ваша прародительница Дейрдре. Первая и единственная из королев и королей континента, кто предложил созданием неба разделить сушу с людьми. Она была великой женщиной, и слова её тоже были великими. Гейсы, обладающие подобной силой, наверняка передаются по крови. Объявив драконам войну, королёникс нарушил родовый гейс. Это стало его смертным приговором. Вы прекрасно знаете, что для объявления войны был весомый повод. Драконы убили моего дядю Оберана и перебили всех человеческих торговцев. Я не оправдываю мор и убийства, но мор, дай Рисоощурился, не скрывая углумления. Как думаете, почему день, когда между людьми и драконами началась открытая война, прозвали молочным мором? Потому что убили принца Оберана и началась бойня. Вы правда верите, что драконы могли взять и убить принца без веского повода? Да, между людьми и драконами, несмотря на договор королевы Дейрдры, оставалось много поводов для распри, но молочным мором, переспросила я, искренне не понимая, как обычный разговор при знакомстве вдруг зашёл в такое русло. Но воли не волей, заинтригованная этим. Что ещё за молочный? Я не слышала, чтобы кто-то именовал эту трагедию именно так. Политически невыгодные термины быстро забываются. Из-за этого вы и знаете так много и так мало одновременно. Подорванное здоровье короля Оникса, ухудшающееся с каждым днём, справедливая кара за ученённое им зло. Именно такая же участь ждёт всех тиранов. Возможно, даже красный туман нисполн ему в наказание. Тиранов? Вы забываетесь, Дайре, сказал я таким резким и категоричным тоном, каким я надеялась мне ни с кем не придётся говорить в свой собственный день рождения. Не вздумайте критиковать решение Элинраф моего отца в моём присутствии, если не хотите лишиться языка. И не пытайтесь выставить меня глупой несведущей в истории девочкой. Сами сказали: гейсы не должны нарушаться. Так не нарушайте свой. Он ведь ещё совсем свеж. Я с издёвкой кивнула на его перевязанную ладонь, сжимающую бурдюк, и Дайра послушно склонил голову, будто извиняясь, хотя что-то заставило меня подозревать его в неискренности и здесь. Несмотря на жар, исходящий от четырёх каминов, Дайре не снял чёрной кожаной куртки с геометрической вышивкой. Ромбы, которые она образовывала, напоминали мне что-то. Я не хотел сердить вас, драгоценная госпожа. Я лишь подумал, что вам будет интересно обсудить то, что никто другой обсуждать с вами не решается. Прошу простите меня. Как пятый сын, я не стоял в очереди на трон Дану, потому что всё своё время посвящал изучению истории, но не был обучен политике и светскому этикету. Из-за этого я могу сболтнуть лишнего, произнёс Дайре, не поднимая головы, и белокурые косы с плетёнными опаловыми рунами упали ему на щёки. На самом деле, я глубоко восхищаюсь вашим отцом, Сколько всего у него было братьев? Двое, верно? Младшего, принца Оберна, он любил. А вот старшего зарубил топором в 17 лет во время охоты, чтобы стать наследником вместо него. Если не ошибаюсь, уже к 25 годам ваш отец сумел покорить весь континент. Волевой правитель, ничего не скажешь. Только такой и мог объединить все туаты под своим началом. дабы привести их к процветанию, которое мы имеем теперь, не считая напасти в лице красного тумана, конечно, который косит нас простых людей, как сорняча пшеницу. Но это всё мелочи, правда же? Я сжала губы, а вместе с ними и свой кубок, цепляясь ногтями за изумрудную кайму. Кажется, теперь я понимала, почему мой отец назначил Дайра ярлом. Тот говорил, что не был обучен политике, но врал. Слова действительно глупого и не следующего человека не звучали бы и как сладкая лесть, и как страшное оскорбление одновременно. Ещё одно слово, и я действительно прикажу отрезать вам язык. У вас очень красивые волосы, вдруг сказал Дайра, вместо очередных оправданий. Что? Я растерянно заморгала и невольно дотронулась рукой до своей причёски. Заколки с драгоценными камнями и узкие косы всё ещё крепко держались, вот только пальцы нащупали выбившийся локон. Очевидно, одно из креплений маття ослабло, из-за чего ослабла и коса. Намотав прядь на фалангу пальца, я ничуть не удивилась, заметив, что выпала та самая прядь, рубиново-красная. Савиный принц, покровитель удачи, никогда не был ко мне благосклонен. Устало хмыкнув, я молча спрятала прядь за ухо, подтолкнув её ногтем под основание косы, и выжидающе посмотрела на Дайра, никак не собираясь комментировать это. "Я кое-что вспомнил". Дайра зачем-то поклонился мне ещё раз, да так низко, как обычно кланяются в благодарность за что-то. Кажется, он и впрямь не очень разбирался в этикете. "Я опоздал на ваше вознесение, поэтому не вручил дары". Я не почтил традиции соответствующим образом. Впрочем, привезти сюда мой подарок было бы физически затруднительно. Что же это за подарок такой? Дайре улыбнулся так лучезарно, словно не было прошлого разговора и его неслыханной наглости. Кори глаза вновь потеплели. Он ожидает вас в королевской конюшне. Лошадь? Удивилась я и едва успела проглотить смешок. Это славный подарок. Спасибо. Да, я знаю, о чём вы думаете. У вас есть собственный дракон. Зачем вам лошадь? Однако на драконе не отправишься на верховую прогулку так, как я предлагаю сделать вам это завтра после праздника. Вы будете свободны около полудня? Вы приглашаете меня? Удивилась я снова. После странного поведения Дайра это его почти романтическое предложение звучало нелепо. Однако Дайр был абсолютно серьёзен. Он гвнул и опустил бордёк на кресло, сложил руки за спиной, традиционный жест незащищённости, открытости. Так же как была открыта его грудь для любого ножа, должно было быть открыто и его сердце. Я никогда прежде не бывал в туалете Дайра. и не общался с высшими господами, кроме своей семьи. Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне о своих землях, а я бы в свою очередь поделился с вами своими познаниями в истории. Точнее, не самыми популярными её моментами. Загадочно протянул Дайре, явно играя с моим любопытством, как кошка с мышью. Мне и впрям пришлось приложить титанические усилия, чтобы прямо здесь и сейчас не начать расспрашивать его и тем самым не выдать свой интерес. Надеюсь, ваш зверь отпустит вас. Вы хотите, чтобы я пришла одна? Вовсе нет. Возьмите стражу, как подобает. Но вот зверя лучше оставить в замке. Моей истории вряд ли придутся ему по вкусу. Как и то, что я пойду куда-то без него. хмыкнула я мрачно, окончательно убедившись в том, что Дайр приехал в столицу. Вовсе не ради того, чтобы поздравить меня с днём рождения. Как возможно и ярлом он стал не ради того, чтобы править? Значит, это правда, спросил он вдруг. Его лицо с мягкими и слишком правильными для воина чертами потемнело. Королевский зверь не просто зверь, а ваш друг, Верно, кивнула я. Поэтому прошу, перестаньте называть его зверь. У него есть имя Солярис. А то, что Солярису подарили вам сразу после рождения, как я сегодня подарил вам породистую кобылу, тоже правда. Но встав цепляться за свою маску, я ответила честно и без обиняков. Да. И поздравляю, вы только что задали мне самый популярный вопрос, который задают все новые гости в нашем замке. Солярис и я вместе с тех пор, как прошла королевская Вёльва Виланда, подарила мне его, заманив во время сражения у Дикого предела в ловушку. Виланда была близкой подругой моей матери и, видимо, посчитала, что такой подарок на день рождения уж точно никто не переплюнет. Прямо у предела поймала. Это тот, что у кипящего моря? спросил Дайра, и я не сразу заметила, что в его голос В вино просочился яд, источник которого, как и цель, был мне неизвестен. Надо же как далеко от столицы. Вы говорите о королевском звере, а в вашем драконе, госпожа? Я не заметила, как допила весь мёд, что был в кубке. Точно так же я не заметила и тот миг, когда наша с дайрой беседа вдруг перестала быть приватной. Одна из дам Та самая в красном платье встряла в разговор без всяких прелюдий. Щеки у неё горели от выпитого, а глаза возбуждённо блестели. Он придёт на пир? Придёт? принялась допытывать меня она, и я растерялась от неожиданности. Должен прийти, но не знаю. Не знаете? Разве вы не его хозяйка? Я открыла рот, чтобы в очередной раз пресечь мнение Ботт Солярис мой домашний питомец, но не успела. Ещё несколько человек, отвлёкшись от песен барда и настольных игр, случайно уловили нить разговора и обступили меня кольцом, закрыв собой дайры. А это правда, что драконья кровь обжигает как пламя? Слышал раньше, за ней велась настоящая охота. Тот, кто её выпьет, может сам оборечеваться драконом. Если не сгорит в процессе, конечно. пробормотал молодой Хирдман, с разукрашенным синей краской и свежими садяными лицом. А что насчёт их, ну, их хвоста? хихикнула дама по младше, смуглая и темноволосая, как все жители Ши. Моя бабушка знавала одного дракона в молодости. Она говорила, что чем длиннее у дракона хвост, в его первородном обличье, тем длиннее его мужское достоинство в человеческом. Это правда? Аня, ты что говоришь такое? Перед тобой драгоценная госпожа. Молодой Хирдман, как раз делающий глоток из своего бурдука, поперхнулся. Подобные расспросы и впрям были обыденностью на пирах, но я до сих пор не научилась правильно реагировать на них, особенно когда затрагивались столь щекотливые темы. Хм, какая интересная параллель между хвостом и достоинством. Никогда не обращал на это внимания. Но надо признать, хвост у меня действительно длиннее обычного. Толпа, собравшаяся вокруг меня, разом расступилась. Должно быть, мёд на празднике действительно лился рекой и залил глаза большинству присутствующих, потому что удивительно, почему соло не заметили ещё до того, как он вдруг возник за моей спиной. Пусть и всего немного выше, чем большинство людей, Он всегда сильно выделялся. Пепельно-жемчужные волосы, отливающие перламутром. В кое-то веки были расчёсаны и даже уложены с пробором посередине. Благодаря этому сквозь них, достающих ему почти до мочек ушей, проглядывали выбритые затылок и такие же выбритые виски. Обычно их скрывал беспорядок из прядей. В освещении тысячи свечей кожа соло приобрела солнечный оттенок. На всё ещё оставалось на порядок бледнее, чем кожа смертных. Оттого золотые глаза и горели на его лице столь ярко, подведённые подресницами красной чертой. Та начиналась с середины глаза и расширяясь, заканчивалась на уголком. В глубине души я боялась, что Солярис, болезненно переживающий мой день рождения из-за воспоминаний о море, будет полностью раздавлен придя сюда. Но нет, Он совсем не выглядел грустным. Даже наоборот. У него был свежий, отдохнувший вид, словно он действительно просто припозднился, а не боролся с желанием не приходить вовсе. Воля мацци тоже исполнилась. Салярис всё-таки надел новый костюм. Шёлковая порча была лишена затейливых узоров, украшенная лишь серебряной вышивкой на широких рукавах и вороте, распахнутом до груди. Но бедность деталей с лихвой компенсировал и маливый пояс, и пустые декоративные ножны из молочной кожи. Приглядевшись, я заметила под каймой туники ещё несколько слоёв длинной ткани, тоже пасмурно-синей, как и весь прочий наряд. Тогда я мельком глянула на собственное платье, лазурно-аквамариновое, и от внезапного осознания прикусила внутреннюю сторону щеки. Матти не просто велела пошить мне и Солярису новые наряды, она велела пошить их вместе, так чтобы они дополняли друг друга, словно один костюм полуденное небо, а другой спокойное море, которое его отражает. Это и есть королевский зверь. Какой-то он совсем не страшный, зато какой красивый. Ох, смотри, у него такая же серьга, как у госпожи Это какая-то дердрянская традиция. Даже ухом не поведя в ответ на послышавшийся шепоток, Салерис молча взял меня под руку и вывел из толпы. Серьга с изумрудным шариком, отражающая свет, действительно раскачивалась над его левым плечом, как моя раскачивалась у меня над правым. Я смотрела на неё, чтобы не смотреть на остальных и не выискивать любопытным взглядом дайра растворившейся где-то среди гостей. Что-то не вижу черничных тарталеток. Неужели все уже съели? Или их ещё не выносили? пробормотал Соль вместо извинений за опоздание, наглотаща меня всё дальше и дальше, на другой конец зала, где было тише и просторнее всего. Интересно, почему человеческих женщин вечно интересует мой хвост и то, что у меня в штанах? вечно, не поняла я. Лично меня спросили о таком впервые. Повезло, усмехнулся Сол. Елешь, когда нас скрыли колонны и телега с бочками, он остановился и посмотрел на меня. Я уж начала думать, что ты решил не появляться на моём дне рождения, призналась я, оставляя пустой кубок на каминную полку, чтобы не таскаться с ним в руках. Ну и заодно, чтобы не ловить на нём укоризненный взгляд Саляриса. который не переносил запах медовухи точно так же, как и запах чужих людей. С чего бы это? искренне задачился он. Я лишь немного припозднился. Немного? я pryснула со смеху, бросив взгляд на окно. Несмотря на то, что песочные часы в зале отсутствовали, махоровая темнота за ним подсказывала мне, что середина ночи давно миновала. Ладно. Я готов простить тебя. Наталка, если ты потанцуешь со мной. Сол уже вовсю рыскающий взглядом по чужим столам в поисках каких-нибудь сладостей вместо нормальной сытной еды, вдруг рассмеялся. А делал он это до того редко, что я вздрогнула. Да чего же звонкий, оказывается, у него смех. Совсем не такой хриплый и утробный, как голос. Я даже успела забыть, что из зубы у Соляриса, как и утверждал Ярл Олвен, несколько острее, чем у обычных людей, особенно нижние, словно шесть клыков вместо двух. Соля явно был в хорошем расположении духа, или же просто принял мой ультиматум за шутку. Ведь не нужно было быть всевидящим Филлидом, чтобы понять: Солярис и танцы вещи несовместимые. А уж здесь, когда собралось больше тысячи людей со всех краёв континента, презирающих драконов точно так же, как и мечтающих поглотить на одного из них он не стал бы танцевать и подавно если бы только сегодня не был мой день рождения пригласи гектора он из сопока части выпрыгнет отмахнулся солярис уже на бифрот с ушёными ягодами спрятавшись обратно за колонну он глянул на зал и усмехнулся тому как забавно вдалике пляшут пьяные воины в хороводе с краснощёкими женщинами Где-то там же, рядом с королевским столом и Матте, я заметила фигуру Гектора, но он прямо затрясла головой. Нет, я хочу танцевать именно с тобой. Сколько мёда ты уже выпила, чтобы настолько осмелеть? Недостаточно, печально вздохнула я, и хотя голова немного кружилась от выпитого, демонстративно протянула солу руку ладонью вниз, повторяя: "Потанцуй со мной". Проигнорировав мою ладонь, Солярис доел последнюю сушёную ягоду и принялся лениво слизывать сахар с подушечек пальцев. Нет. Я попрошу кухонного мастера готовить тебе черничные тарталетки всю следующую неделю. Нет. А месяц? Нет. Обещаю, больше не будет тебя по утрам. И сможешь корабкойца по крышам замка так и быть. Выгорожу тебя перед отцом. Нет. Ну, пожалуйста, Сол. Я даже прощу тебя, если ты снова забыл приготовить мне подарок. Только потанцуй. Солярис продел большой палец за свой маливый пояс и, вытянувшись вдоль всей колонны, смелил меня неоднозначным взглядом, но согласия так и не дал, как впрочем, и какого-либо другого ответа. Раздражённая тем, что вообще-то это меня должны упрашивать, согласиться на танец и завоёвывать моё расположение, Я закатила глаза и развернулась к шумному залу. Хорошо. Стоишь здесь и покрываешься пылью, глупая нудная ящерица. Я приглашу Дайра. Кого кого? Ярла Туатадану. Хм. Что-то я его не видел. Да он уже ушёл к тому моменту, как ты появился. Дайра, между прочим, самый молодой из восьми ярлов. и надо сказать, самый красивый, процитировала я слова Матиолы, делая вид, что уже выглядываю дайра среди гостей. Он составлял мне компанию на пиру, пока тебя не было. И думаю, он точно не станет возвращаться, составить мне её ещё раз. Стой. Я до последнего не верила, что этот трюк сработает. Ему меня обучила Маття. Она часто проворачивала его слепу в детстве, когда они ещё были дружны. А потом стала проворачивать с любыми юношами, если те отказывались выполнять её просьбу, скажем, перетаскивать тяжеленный сундук или бежать в лес за свежей куропаткой. Мне не хватало смелости опробовать эту уловку на Соле, ведь казалось, он только и мечтает о том, чтобы я нашла другую игрушку. Я оставила его в покое. Но оказалось, мужчины-рептилии также примитивны в своём самолюбии, как и человеческие. Один танец, прорычал Солярис, когда я, воссияв, вложила свою руку в его широкую и горячую ладонь. Он сжал её, пока мы вместе шли через весь зал к свободной нише у дверей, протягивая за собой шлейф удивлённого молчания. На каждом большом пиру, посвящённом великим событиям, вроде моего рождения или праздников колеса года, устраивались танцы. Но ни на одном из них я прежде не танцевала сама. Меня просто не приглашали. Ведь за королевским столом всегда высидел мой отец, и никто не знал, что рассердит его в этот раз. Порой было достаточно не вовремя улыбнуться. Пир в честь моего вознесения был особенным, и не только потому, что отец не присутствовал на нём. Мать те просила меня повеселиться, а Соляриус впервые пришёл на праздник полноправным гостем. Разве не воспользоваться подобным не было бы кощунством? Лисья свадьба для драгоценной госпожи Живея. Услышала я приказ Гвидиана, подорвавшегося к музыкантам, когда тишина в медовом зале неприлично затянулась. Музыка, заигравшая уже в следующую секунду, напоминала бронзовые листья. тяжело стелющееся на землю по осени она была гулкой как волчий вой и глубокой как морской залив низкое тягучее гудение тальхарпы поющий под умелым смычком барда задавало ритм остальным инструментам барабаны гремели гусли бренчали и лишь звонкая флейта жила своей жизнью перебегая туда-сюда по нотам и привнося в мелодию воздушную лёгкость Именно она и превращала эту дикую, навивающую мысли о сражениях и неизвестных богах музыку в один из древнейших парных танцев. Хоровод, прежде кружащийся в нише, рассыпался, стоило нам с Солем приблизиться. Никто из гостей не осмелился присоединиться к нам. Поэтому Солярис бесстрашно занял центр освободившегося пространства и, убрав одну руку за спину, выставил вторую перед собой. Все смотрят, прошептала я, занимая точно такое же положение напротив, но так, чтобы моя вытянутая рука шла параллельно руке Сола и соприкоснулась с ней лишь локтями. Разве ты не этого хотела? спросил он дерзко, явно заметив, как я покраснела. Нет, я лишь хотела увидеть, насколько ты неуклюж, чтобы потом глумиться над тобой до конца жизни. Солярис приподнял бровь, и ухмыльнулся явно не ожидая что я укалю его на эту тему раньше чем он меня когда-то альхарпа на секунду смолкла и в мелодию вдруг яростно ворвалась скрипка гиггея соль резко отпрянул назад и хлопнув в ладоши скользнул обратно я повторила его движение следуя за ним как нить за иглой этот танец не даром происходил от крестьянского танца ухаживания Пускай он и был благорожен по требованию знати, но сохранил свой рваный и необузданный нрав, свойственный всем дердрянским пляскам. "Где ты научился?" изумлённо спросила я, когда мы с Солярисом снова соприкоснулись локтями, вращаясь по кругу на одном месте. "Не думала, что тебе известны традиционные танцы дердря Ах, значит, ты пригласила меня на танец, заведомо зная, что я опозорюсь. Бестыжее, цокнул языком он, даже не посмотрев вниз на свои или мои ноги. Тем не менее, он ни разу не оступился и не запнулся, легко контролируя темп. Драконам не нужно учиться танцам, музыка у нас в крови. Ну а ещё, возможно, я прочел справочник по дредрянскому искусству. Я сделала ровно 5 шагов назад в самый угол, чтобы выстроить между собой и солярисом дистанцию. Лисья свадьба была одним из самых длинных танцев. Поэтому заимствовала не только элементы ухаживаний, но и крестьянскую присядку. Однако я бы умерла со смеху, если бы Сол действительно опустился на корточки и принялся прыгать за мной как утка. Поэтому он лишь поклонился и спокойным размеренным шагом двинулся обратно ко мне. Будто так и задумывалось. Это следовало ожидать. В конце концов Солярис никогда не следовал правилам. А я-яй. Начала я, когда мы вновь сошлись в центре зала, и широкая ладонь Соляриса обхватила мою. Умолкне. Кажется, я наконец-то поняла, чего хотела от меня Матье и что такое веселье. Именно его я испытывала сейчас, когда вконец, наплевав на последовательность движений, начала двигаться так, как хотела. Боковым зрением я заметила мельтешение за столами. Кто-то всё-таки решил присоединиться к нам. Но не обращая на других людей никакого внимания, я сосредоточилась лишь на Солярисе. На том, каким нежным было его касание, невзирая на сокрытую силу. и о том, как он сплетал свои пальцы с моими, когда вёл меня за собой, хотя я и не помнила, чтобы танец предполагал столь тесное прикосновение. Что означала та твоя фраза, если ты снова забыл приготовить мне подарок? вдруг спросил Солярис, когда мы снова сцепили руки и закружились на месте. Его дыхание ничуть не сбилось за время танца, в отличие от моего. Когда это я забывал про подарки? Зимний избат 10 лет назад не считается. Ты сама не хотела его отмечать. Ах, значит, ты всё-таки приготовил мне что-то. Да, планировал показать после праздника. После праздника. Я едва не спутала шак, когда вспомнила о том, о чём должна была предупредить Соляриса сейчас, до того, как он узнает об этом сам и захочет перегрызть дайре горло. только если не будет слишком поздно, а то я хотела бы выспаться. Завтра меня ждёт одно дело. Дело? Что ещё за дело? Конная прогулка с ярлом Дайре. Кстати, я собираюсь пойти на неё одна, так что ты можешь валяться в постели до вечера, если пожелаешь. Ни одна мышца на лице Соляриса не дрогнула, когда он, снова отстраняясь от меня в танце, лаконично произнёс: Нет. Что значит нет? Я не разрешение у тебя спрашиваю. Всё равно нет. Я твоя госпожа, и моя ответственность. Ты ведь помнишь, что сказал твой отец, когда снимал с меня ошейник? Я понадеялась, что это риторический вопрос, потому что в ту пору, о которой говорил Солярис, Мне было 5 лет. И я мало что помнила, кроме своего исчезновения в Рубиновом лесу и бесчисленных кукол. Оникс сказал, что я отныне отвечаю за тебя головой, что отныне я твой сторожевой зверь. Именно поэтому я лично знаю всех ярлов твоего отца в лицо, кроме одного, кроме Дайра. Оникс назначил его недавно, так А мне даже не известно, как он выглядит. Пока я не пойму, что он за человек, я не смогу доверить ему тебя. С чего тебе вообще пришла мысль идти куда-то без меня? Он что? Солярис сморщился как изюм. Понравился тебе? Вовсе нет, фыркнула я. Тальхарпа почти затихла, но я твёрдо решила, что пока не закончу разговор с Солом, не закончу и танцевать. Дейры слишком много болтает, и большая часть его болтовни показалась мне ужасно оскорбительной. Да, он симпатичный, но чем ярче у змея окрас, тем опаснее яд. Тогда зачем ты согласилась на прогулку? Дейры что-то знает. Он дал понять, что поделится со мной этими знаниями, только если я приду без тебя. Знаниями о красном тумане? Я нервно ухмыльнулась. Дейр, конечно, явный безумец, но не до такой степени. Говорить о туманном вознесении запрещено. Ты же помнишь, что отец писал в приглашениях на пир. Тогда о чём? О короле Видердре и болезни отца. Ответила я сама, не зная почему, не стала добавлять следом и о море. Послушай, я не собираюсь отказываться от стражи или запрещать тебе следить за нами. Достаточно будет не показываться дайра на глаза. Давай проведём его. А? В текущей ситуации, когда у нас каждый день становится на одну загадку больше, лишние сведения не помешают. Я не планировал завтра весь день играть в шпиона. У меня тоже одно личное дело есть. Сэл клацнул челюстью и произнёс раньше, чем я успела задать встречный вопрос. Скажи, Рубин, Ты понимаешь, сколько человек хотели бы убить тебя за то, что сделал твой отец? Прошло больше 30 лет, а Лярис, мой отец, покорил Туаты, пролив реки крови, перебил меня он. Сыл был уже вторым за вечер, кто прямо называл моего отца убийцей, и пускай это было правдой, подобные слова всё равно резали меня, как любящую дочь изнутри. Оникс до последнего младенца вырезал семьи тех королей, которые отказались стать его ярлами и потерять независимость. Тех, кто пресигнул ему и поддержал в завоеваниях, он пощадил. Но ты правда думаешь, что никто не жаждет мести? Если ты пойдёшь завтра на конную прогулку с Дайра, то что? С вызовом спросила я, потеряв терпение. Салерис сжал губы в тонкую линию и навис надо мной, оказавшись так близко, как не предполагал ни один танец. То останешься без подарка. Я так растерялась, что даже не нашла достойного ответа. Музыка окончательно стихла, и зал в мгновение ока наполнился смехом и рукоплесканиями, подбадривающими нас с солом станцевать ещё раз. На суди по тому, как он, обогнув меня, вдруг направился к главным дверям, это был его последний танец в жизни. Недаром в памяти о пыли написано, что дракон считается взрослым только по достижении 5 сотен лет. Солярис часто вёл себя как ребёнок. Агион напоминал мне стог сена, мягкий и уютный, ровно до тех пор, пока не бросишь искру. Вспыхивает мгновенно. Гектор. Пронзительный виск заглушил весёлый гвалт и старинную балладу о возведении гормела, начавшуюся сразу после лисьей свадьбы. Я резко обернулась, и даже Солярис, продирающийся через толпу к выходу, остановился. У ножек королевского стола прямо на полу сидела Матти, держа на коленях голову Гектора. Вокруг валялось несколько перевёрнутых серебряных блюд и разлитых кубков. Но никто, даже слуги, не думал помогать. Все только посмеивались, полагая, что малец попросту налокался мёда, как это часто случается на пирах. Однако даже самый крепкий мёд вряд ли сделал бы Гектора столь мертвенно бледным, и уж точно не мёд заставил его губы посиреть в тон костюму, пальцы конвульсивно дрожать, а глаза закатываться в приступе. "Я разберусь", сказал мне Солярис. Тут же бросившись в противоположную от дверей сторону, чтобы добравшись до королевского стола и Мати, подобрать её обмякшего брата на руки и поспешно вынести из медового зала на свежий воздух. Я замешкалась, разрываясь между желанием помочь друзьям и беззвучными мольбами Гвидеона, машущего руками с дальнего конца зала. Я замешкалась, разрываясь между желанием помочь друзьям и беззвучными мольбами к Видеону, машущего руками с дальнего конца зала. Гости тут же столпились вокруг, как по команде, видимо, решив, что пока я осталась одна, самое время распить сомный мёд на брудуршафт и войти в доверие. Кто-то всё-таки принялся расспрашивать меня о красном тумане, нарушив запрет. Кто-то снова завёл речь о Солярисе и его происхождении, а кто-то начал настырно сватать мне своего старшего сына хватило всего трёх-четырёх таких бестактных вопросов чтобы я всё-таки не сдержавшись стремглав покинула зал ты уже забыл зачем взялся изучать сейт это вовсе не смертельно в отличие от недуга которым страдает истинный господин и поэтому ты предпочёл его родному брату не переходи границы Твоя работа, Лия, уже давно не моя работа касается лишь меня одного. Твоё же дело ублажать драгоценную госпожу и высокородных господ. Нечего забивать свою прелестную головку серьёзными вещами. Я обязательно исцелю Гектора, просто всему своё время. Да неужели? Откуда же тебе узнать, как лечить сахарную болезнь, если ты вечно торчишь в своих катакомбах, играя с несчастными в Бога? Последнее время ты ведёшь себя так, будто сама волчая госпожас не зашла до тебя и нарекла своим жрецом. Золото, золото, золото, золото и власть. Думаешь, дорогие костюмы и лучшие инструменты компенсируют Гектору здоровье? Думаешь, я не вижу, во что ты превратился? Ещё в детстве история Оникса и двух его братьев научила меня тому, что даже кровные узы можно разрубить топором. Тем не менее, глядя на Матти и Лео, я всегда мечтала иметь брата или сестру. То как они в детстве заботились и друг о друге, я малыши Гектора, вселило в меня робкую надежду, что всё-таки существуют семьи, которые крепче стали и человеческих пороков. Но с каждой новой ссорой Лео и Матти эта надежда умирала. И теперь она умерла окончательно, когда я Отойдя от дверей медового зала, остановилась в конце коридора и услышала этот разговор за углом. А вместе с тем услышала их характерный шлепок, поселивший в коридоре мёртвую тишину. "Я знаю своё место", произнёс голос Лео спокойно. "А ты знай своё". От чего-то я оцепенела, не в силах дать знать о своём присутствии. Когда Лео завернул за угол и прошёл мимо меня, почтительно кивнув, я смогла лишь кивнуть в ответ, цепляясь взглядом за его лицо. Ни одна ещё Клео не была красной. Зато покраснела левая щека Матти. Он ударил тебя? спросила я, тут же кинувшись к ней и ухватив за плечи. Матти стояла у резной арки, ведущей в соседнее крыло, и покачивалась из стороны в сторону. будто тоже перепила мёда. Серзозелёные глаза её были совсем стеклянными, как у тех кукол, в которых мы играли в детстве. "Нет", соврала она так нелепо, будто считала меня круглой дурой. И мягкая отняв от себя мои руки, просто двинулась дальше. Когда она повернулась ко мне спиной, я заметила, что подол её платья покраснел от брусничного соуса. Видимо, Матти испачкалась в еде, которую Гектор свалил со стола, когда падал. Жемчужные рукава тоже были заляпаны, а волнистые чёрные волосы спутались и упали ей на плечи, лишившись части украшений. Возвращайтесь на праздник, драгоценная госпожа. Вы обещали мне веселиться. А ты куда? Надо проверить Гектора. Солярис отнёс его в спальню, исходил за Лео, чтобы тот принёс сыворотку. Так что всё в порядке. Беспокоиться более не о чем. Гектор просто переволновался и забыл вовремя принять лекарство. Побывать в 15-летного вознесении принцессы, в которую ты по уши влюблён, у кого угодно сердце остановится. Он долго набирался смелости, чтобы подойти к королевскому столу, но когда подошёл, тебя там не оказалось. Я упрямо шагала следом за Матти, прекрасно зная, что она так быстро уходит только для того, чтобы выплакаться в одиночестве. Но от её слов у меня закололо где-то в подреберье. И я остановилась. Так ощущался стыд. Я ведь даже не додумалась подойти на пируг Гектору, хотя прекрасно знала, сколь ценно для него даже моё мимолётное здравствуй. Если бы ты подошла к нему, ничего бы не изменилось. Он бы только раньше в обморок свалился. Попыталась пошететь Матти, оглянувшись, будто прочитала мои мысли. Извини, мои слова должно быть прозвучали так, будто я упрекаю тебя. Это не так. Если ты хочешь проведать Гектора, добавила Анна, заметив, что мы прошли уже половину пути до его комнаты. Он уже спит. Навестишь его завтра, а сейчас ступай на пир. Обещания нужно сдерживать. Хорошо. Научти Маттео. Впредь я не спущу Лео с рук такое обращение с тобой. Если нечто подобное повторится, ты расскажешь мне. И это не просьба. Мать слабо кивнула, потупив взор, и я, скрепя сердце, оставила её и вернулась в начало коридора. Лео должно быть снова отправился в покои к моему отцу, чтобы наложить очередную мазь и присматривать за ним до тех пор, пока тому не полегчает. В медовом зале же меня ждали негодующий Гвиден и толпа пьяных ускарлов с жёнами и дочерьми, так и норовящими влезть в очередной спор. Я хотела исполнить данное Матти обещание, но знала, что сегодня у меня больше не получится веселиться. Настроение отсутствовало настолько, что было бесполезно искать его даже на дне кубка с мёдом. Поэтому, поколебавшись на перекрёстке коридоров, лишь пару секунд Я проскочила мимо праздничных дверей, их узкарлов уже готовившихся открыть их для меня. В башне Сола, как и всегда, стояла жара. Ничего не изменилось с тех пор, как я побывала здесь утром перед полётом в Лафорт. Даже постель осталась не заправленной, напоминая птичье гнездо из подушек и одеял. Хлама и мебели вокруг было так много, что я не сразу заметила их хозяина, устроившегося на подоконнике. Я удивлён, произнёс Солярис, листая лежащую на коленях замшелую книгу. Эмалевые поясы, кожаные ножны исчезли из его костюма, как и верхний слой туники. Не считая штанов, осталась лишь полупрозрачная рубашка из тончайшего голубого льна, сквозь которую прорезались острые ключицы. Разветый не собиралась лечь пораньше, чтобы выспаться перед свиданием с молодым ярлом И помог Гектору, сказала я вместо ответной издёвки. Пройдя до того же подоконника, я опустилась на другую его сторону, подмяв подол платья так, чтобы он образовал подстилку на холодном камне. Витражи окон тоже были ледяными, покрытые инеем извне. Но лишь с моей стороны, там, где сидел Солярис, стёкла становились матовыми от жара и текли. Помог, кивнул он, перелистывая страницу. но вслепую. Он неотрывно смотрел мне в глаза из-под опущенных белоснежных ресниц. "Я думала, ты его недолюбливаешь?" "И что? Это норма у людей, оставлять человека валяться на полу только потому, что недолюбливаешь его?" Я улыбнулась. В этом был весь Солярис. Закрыт в словах, но открыт в поступках. Он продолжал листать книгу. настороженно следя за каждым моим движением словно я застала его в расплох своим визитом но моё скорое появление в башне было предсказуемо Солу никогда не удавалось отделаться от меня так просто особенно после таких дурацких перепалок как та что произошла в зале Тебе следует вернуться на пир ещё не было первого луча рассвета твой уход примут за слабость Что это там Нет, нет, уйди. Солярис сорванулся с места, свалив книгу на пол. Но я оказалась шустрее. На алтаре в северном углу, вечно пустоющем из-за отрицания драконами каких-либо божеств, лежала квадратная деревянная доска карамельно-молочного цвета. Острые углы украшала резьба, а всю лицевую поверхность, лакированную густой смолой, покрывал знакомый узор. из золотых и яшмовых клеток. Рядом в сломанной шкатулке без верхней крышки как раз лежали фигурки размером с мизинец. Одна половина фигурок была сделана из желтоватой моржовой кости, а вторая из белоснежной китовой. И те, и те, гладкие и наощупь тоже отполированные и с тонкими гранями, да такими изящными, какие могли выточить лишь острейшие драконьи когти. Вместо привычных фигурок были фигурки различных драконов с открытыми пастями. И у меня не осталось сомнений. Ты сделал для меня шахматы? прошептала я, очертив кончиками пальцев зазубренную корону ферзя. В каждой детали чувствовался сам Солярис, та аккуратность и нежность, которые были присущи ему точно так же, как упрямство, вредность и страсть к сладкому. Сын подозрительно долго молчал, и я, прижав ферзя к сердцу, обернулась. Он снова сидел на подоконнике, но с открытым ртом, а на его лице отражалось внутреннее противоречие: желание всё-таки лишить меня подарка против желания получить похвалу. Второе победило. "Да, нравится?" "Конечно, я обожаю шахматы. Я знаю." Последнее прозвучало горделиво. Я тут же смела все фигурки в ахапку вместе с доской и, вернувшись на подоконник, принялась расставлять их по местам. Солярис наблюдал за мной с улыбкой. Шахматы навевали ему те же приятные воспоминания, что и мне. Это была первая игра, в которую мы сыграли вместе по-настоящему, как только я обучила его азам. Конечно, не считая пряток, когда Солярис клятвенно заверял, что обязательно будет искать меня. Он сам возвращался в замок и ложился спать. Готов проиграть в 725-тый раз, подразнила я, закончив расставлять пешки. Этим подарком ты обрёк себя на вечные муки. Ты ведь ни разу за все годы меня не обыграл. Это я тоже знаю, вздохнул он тяжко и подвинув доску в плотную как онной рамя, поднёс руку к пешке, собираясь сделать первый ход. Но почему-то передумал. У меня есть для тебя ещё кое-что. Покажу, если пообещаешь, что никуда не пойдёшь завтра в Дайре. Солярис. Ладно. Всё равно покажу. Но к теме о Дайре мы обязательно вернёмся. Я скривилась, провожая Соляриса, помчавшегося к постели, вялым взмахом руки. Нагнувшись, он вытащил что-то из-под матраса. Нечто длинное и шуршащее, как бумага. Лишь в свете канделябра, который Соль поставил на подоконник вместе со своим подарком, я узнала свёрнутое полотно. Судя по пятнам плесени и желтизны, полотно было очень старым, но тем не менее в приличном состоянии. Даже не разворачивая его, я заметила по краям яркие краски. Раз не выцвели, значит, дорогие. Королевская картина. Лео дорого берёт за проход в катакомбы. Даже того позурика стаманам оказалось мало. Алчный человек. Хмыкнул Солярис, опервшись руками на подоконник и нависнув вместе со мной над полотном, пока я бережно разворачивала его, боясь повредить краску и холст. Только одну картину нашёл, хотя бродил там часов 6. Я почти сумела выпрямить свёрток, когда меня осенило, подняв глаза к лицу соляриса, с которым меня разделяло всего несколько дюймов, я заметила, как он нетерпеливо жуёт нижнюю губу, от чего над уголком его рта проступила очаровательная ямочка. Золотые глаза светились в полумраке комнаты. Казалось,soul и сам вот-вот воспламенится от возбуждения, ведь "ты поэтому опоздал на праздник?" спросила я растерянно, потому что всё это время копался в катакомбах. А я подумала, что ты подумала. Солны наклонил голову в бок, и жемчужные волосы, уставшие лежать в опрятной укладке, упали ему на лоб. Я замялась, пытаясь подобрать слова, но не сумев сделать это от усталости и мёда, выпалила как есть. Я знаю, что Виланды нашла тебя у дикого предела, спустя несколько месяцев после Мора. Ты участвовал в сражении вместе с другими драконами, Но ведь не просто так, верно? В каждый мой день рождения ты становишься особенно молчаливым, прячешься в башне, и если приходишь на праздник, то лишь под конец. Мы никогда не говорили об этом, но полагаю, ты тоже потерял кого-то в мор, как я потеряла дядю Оберана. Вот я и решила, что в этот раз ты тоже скорбишь. Солярис издал странный гортанный звук, похожий на смешок. Отчего я решила, что ляпнула какую-то глупость. Сделав вид, что шахматы целиком и полностью завладели моим вниманием, я задумчиво начала вертеть в пальцах пешку, пока вдруг не почувствовала дыхание Соляриса у себя на лбу. Он наклонился ещё ниже. "Нет", произнёс сл таким тоном, что я покрылась мурашками. "Я не скорблю. Твой день рождения это твой день рождения, Руби". Один из лучших дней колеса года. А теперь открой полотно. Это ведь она, да? Когда ты сказала о своём видении в красном тумане, я сразу решил, что надо узнать наверняка. Почти сразу после моего рождения отец спрятал все портреты королевы Неры. Причина была ясна, как белый день. Рассудок Конникса и так трещал по швам с самой юности. И в то время, как появление моей матери в его жизни склеило эти трещины, её же смерть проломила в нём новые. Когда кубок креплёного вина развязывал Гвидиану язык, он нередко упоминал, что мне повезло уродиться лицом воникса, а не в неру, ведь один её вид на полотнах и гобеленах причинял отцу такую боль, что приводил в неистовство. Смерть в родах казалась ему ничтожной, несправедливой для королевы, как впрочем и мне самой. Благодарная хотя бы за то, что ненависть к этой потере не породила у отца ненависть ко мне, я никогда не настаивала на том, чтобы увидеть маму. Но это не значит, что я не хотела этого. "Ну что?" спросил Солярис, когда я медленно развернула полотно. Он помогал мне, придерживая пальцами сворачивающиеся углы картины. пока я разглядывала изображённую женщину. Зелёные глаза, светлая-светлая кожа, вздернутый нос и волосы, рыжие, как языки пламени. Даже здесь фибула с лунными ипостасями была при ней, выглядывая из-за затылка. Это она? Королева Неро, прошептала я, вспоминая видение и понимая, что мы только что решили одну загадку и породили новую. Да, я видела в красном тумане свою мать.